Особое место занимает родительный падеж вещественных и отвлечённых существительных мужского рода для выражения количественных отношений после слов, обозначающих меру или количество. Тонна картофеля, метр ситца, литр квасу, кусок сыра, сыру, много шума, шуму. Родительный приглагольный падеж используется, первое, для выражения прямого объекта при переходных глаголах с отрицанием «не получали письма», «не любил зимы», второе, для выражения объекта лишения, опасения, лишиться помощью бояться темноты третье для выражения объекта на который действие переходят лишь частично купить молока налить чернил отмерить сатину эта форма носит название родительный части или родительный разделительный подеж Дательный падеж чаще употребляется при глаголе, но возможен и при имени. При глаголе дательный падеж используется для обозначения предмета или лица, на которое направлено действие глагола. Вручить коллективу, содействовать успеху. В безличных предложениях дательный падеж обозначает субъект действия – больным не птицам холодно. При именах, при именах дательный падеж выражает косвенный объект – служение отчизне, подарок родителям. В этом случае используется отглагольные существительные тех же глаголов, которые требуют дательного падежа косвенного объекта. Это 283-я страница. Например, «служить отчизне». Дательный падеж может выражать определительное отношение с оттенком назначения. «Памятник героям». Винительный падеж без предлога употребляется только при глаголах. Он обозначает предмет, на который направлено действие переходного глагола. «Сеять лён», «пригласить гостей». Винительный падеж может обозначать меру «ехать целую ночь», «налить бочку воды», Творительный падеж может быть приглагольным и приимённым. Приглагольный творительный падеж служит для выражения орудия действия – ловить с очком, производителя действия – стол покрыть клеёнкой, объекта действия – топить дровами, временного состояния пребывания лица – быть был архитектором, стал поэтом. Творительный приглагольный падеж может выражать временные и пространственные отношения, а также обозначать способ действия. Уехали поздней осенью, шли берегом реки. Творительный приимённый падеж связан с отглагольными существительными и обозначает орудие Объект и образ действия, взмах рукой, руководство работой. Предложный падеж всегда употребляется с предлогами. Он может быть приглагольным и приимённым. У него два основных значения. Изъяснительное – говорить о задачах, думать о будущем, обстоятельственное – с предлогами Вена для обозначения места, времени, состояния висит в, в шкафу в новом году.